Жуан Ле Пен Ирина Сергеевна, первая жена Климова и мать Лизы, почти безвылазно жила на вилле, которая в 20-е годы прошлого века принадлежала английскому пэру, сбежавшему на Кот-де-Зер со своей любовницей, танцовщицей в рьете. Дом был выстроен в стиле арт-деко, а внутри расписан монументальными фресками, воспевающими чувственную любовь на лоне природы. Ирина Сергеевна, однокурсница Климова по институту стали и сплавов, называла все это мазней старого папика. Пер всю жизнь занимался торговлей кофе, но в 54 года вдруг бросил дела. Георгианское поместье с колоннами и прозябавшую там жену, к тому времени сушеную мымру, увлекся театром, стал баловаться кокаином и носить бархатные куртки с кистями. Ирине Сергеевне доставляло удовольствие проводить параллели между Пэром и ее собственным мужем. Правда, без стукнувший в ребро англичанина, Совсем не тот, без что разлучил их с Климовым. Однажды Пер понял, что жизнь его в сущности прошла, и в ней не было ничего достойного рассказа за рюмкой бренди. Как и многие джентльмены его круга, Пер пришел к выводу, что лучшее лекарство от старости ⁇ молодая любовница. Для мужчин Новой России смена жены была не борьбой с возрастом, а неизбежным этапом карьеры. Первые жены, как правило, институтские подруги. Пока их мужья карабкались вверх, они, уютные, верные и самоотверженные, обустраивали быт и растили детей. Им казалось, что жизнь замерла в точке комфорта и благополучия. Они сами там замерли, а мужья тем временем стремительно шли вперед, скупали активы, делили сферы влияния, решали проблемы, откатывали и лоббировали. Мир жен мимикрировал, в лучшем случае, до дома на Рублевке. Мир мужей жил экспансией. Они захватывали города, рынки, страны. И в какой-то момент с женами их разделяла целая историческая пропасть. Она живет в том времени, он в этом. Она вчера, он здесь, сейчас и немного завтра. Когда-то Ирина Сергеевна знала Федора по прокуренным комнатушкам общаги, где он бренчал что-то на гитаре из Визбора и Акуджавы. У него были большие жилистые руки, в которых он приносил ей тюльпаны, сорванные ночью на городской клумбе. Они ездили на картошку, на поверку это была вовсе не картошка, а кормовая брюква, Много пили теплой водки и занимались любовью прямо в лесу. Потом все произошло мгновенно. Однажды Климов купил «Жигули» копейку белого цвета и сообщил ей, что стал богат. Они приехали в кооперативное кафе на Остоженке есть шашлыки, он пил виски Red Label, а она ликер Ей казалось, что это сон. Затем они перебрались от родителей Ирины Сергеевны в собственную Сталинку, сделали евроремонт, отдохнули в Турции и на Канарах. Муж сменил джинсы на серый костюм с галстуком в огурцах, вместо «Жигулей» появился шестисотый Мерин, у них родилась Лиза. Однажды Климов пригласил Иру прокатиться за город. Они ехали по Кутузовскому проспекту, потом куда-то свернули и оказались на узком шоссе, проложенном в Сосновом бару. — Это наш дом, — сказал он, остановившись у двухэтажного кирпичного особняка с башенкой. Правда, сам Федор бывал там редко, зато Ирина пару раз видела его по телевизору с Чубайсом и какими-то другими мужчинами, такими же молодыми и в одинаковых серых костюмах, купленных словно на вырост. Ирина Сергеевна привыкла верить Климову и просто жила. Работать она перестала. Ее и раньше не особо занимала механика деформируемого твердого тела, еще меньше унылая контора со старыми тетками, цветочками в горшках и алюминиевым чайником — Теперь она ездила на примерке к Валентину Юдашкину, а прическу делала у Долорес, обросла подругами, чьими-то женами. Пока мужья осваивали страну, жены осваивали прелести нового быта. Говорить с мужем ей было не о чем. Поначалу она еще пыталась сохранить их историю, готовила его любимую еду к памятным датам и даже подарила ему очень дорогую гитару, чтобы он иногда пел из Висбора или Акуджавы. Но муж. Дат уже не помнил, а на гитаре сыграл всего пару аккордов. Его большие жилистые руки казались теперь чужими. Она однажды напомнила ему про тюльпаны с городской клумбы и на следующий день получила букет циклопических роз. От Климова там была только карточка с подписью «Целую, Ф» и та, продиктованная по телефону. Ирина Сергеевна иногда спрашивала себя, живет ли она с тем же Федей или это другой новый человек. Он изменился, повзрослел, отдалился от нее. Но нечто главное Климов сохранил. Она понимала, что в нем всегда была какая-то удивительная уверенность в себе. Даже на продавленной койке общаги Климов выглядел не нищим провинциалом, а хозяином жизни. Дело было в его открытой улыбке, в том, как он говорил «решим», в ровном, спокойном тембре голоса. Ей казалось, что ее поместили в волшебную капсулу, которая надежно защищала от опасности внешнего мира. Едва они познакомились, тот мир отступил, погрузился в вату, растворился в тумане. За Фединой огромной спиной было спокойно и в колхозном бараке, и на Рублево-Успенском шоссе. Да, секса у них давно не было. Ирина чувствовала, что причина не в усталости мужа. Конечно, Климов ночевал дома не чаще пары раз в месяц. Он называл какие-то города в Красноярском крае, аббревиатуры комбинатов, но она понимала, что у него кто-то есть. Однажды Климов сказал об этом просто. «Я хочу уйти». «А как же я? Как же Лиза?» — всполошилась Ирина Сергеевна. На мгновение ей показалось, что ее волшебная капсула вот-вот лопнет. Нечто подобное она испытала в ранние 90-е, когда боялась, что Федю могут убить. «Лиза — моя дочь. Вы будете обеспечены на всю жизнь». Федор Алексеевич произнес эти слова веско и спокойно, Теперь Ирина Сергеевна поняла, что волшебной капсуле ничего не угрожает. В результате они расстались без истерик, она действительно никогда не знала нужды. Более того, сейчас первая жена Климова жила в подлинной роскоши, которую даже не могла себе представить, будучи замужем за начинающим олигархом. Тем не менее, Ирина Сергеевна боялась. Светлану Петровну, вторую жену Климова, она приняла стоически. Света была соратницей Климова по борьбе, его помощницей по связям с общественностью. Федор проводил с ней все время и однажды решил зарегистрировать отношения чисто логистически, как он любил выражаться, чтобы оптимизировать распорядок дня и минимизировать издержки. Третья жена, Полина Станиславна Адоевская, была птицей нового полета. Она никак не была связана с Климовым по бизнесу, Полина появилась, потому что в отношениях Федора с женщинами наступил новый этап. Сначала была инерция по имени Ира, затем логистика в виде света, и, наконец, пришла консумация. Просто Федор понял, что ему нужна другая женщина. Не случайная знакомая, не сотрудница, а жена Федора Алексеевича Климова, который привык получать от жизни все, включая рабочий свисток и свободный английский, теперь Полина ждала мальчика, наследника. Ирина Сергеевна не раз читала про мистику отношений отца с сыном и была не на шутку встревожена. В этот день она ездила в авиньон. К себе Ирина Сергеевна вернулась поздно, совершенно разбитой. Она опустилась в плетеное кресло на мраморной террасе. Ей хотелось принять ванну, смыть с себя то, что в журналах называли негативом, но у нее не было сил. Она смотрела на лазурное море, раскинувшееся внизу, за садами, и думала о его руках больших, жилистых и совсем чужих.